Запись 94. Пионербол. Коротко расскажу про пионербол, чтобы отвлечься. Вообще-то соревнование вышло замечательным, и мы, конечно, победили. Но наши противники держались храбро. Кроме того, они тоже очень умелые и спортивные. Уважение к сопернику есть основа социалистического соревнования. Однако, несмотря на то, что я вполне горжусь нашей командой, Скажу также, что нашу победу можно в определенном смысле считать не совсем честной. Хотя мне не хотелось бы так думать, но да, мы использовали нашу связь. Это вышло совершенно незапланировано, но очень здорово. В Пенерболе часто бывает так, что несколько соратников реагируют на мяч одновременно, из-за чего его и упускают. Мы же действовали как очень слаженная команда, неестественно слаженная команда. Я всегда знал, когда подача отправляется мне, и кто еще хотел бы ее перехватить. Мы даже спорили каким-то странным образом, не словами, не мыслями, а как бы невидимыми волнами. Это тоже очень сложно объяснить, но благодаря этой связи я вдруг почувствовал себя почти сверхчеловеком. Кроме спортивного азарта, вполне ожидаемого в такой ситуации, я чувствовал нечто еще, какое-то странное превосходство, усиливаемое ощущением общности. Я знал что-то такое, чего еще не знали мои соперники, чувствовал что-то такое, чего они еще не чувствовали. Мы стали чем-то цельным, неразделимым, связанным. А вот на противоположной стороне играли люди, которые умели договариваться между собой только словами. Им нужно было много слов, много криков и команд. Все это вызывало мне своего рода эйфорию. Странную, не совсем человеческую. Во всяком случае, прежде я такого не испытывал. Мы все были взвинчены и били по мячу ужасно сильно, за что мне теперь стыдно. Попытавшись поймать мяч, брошенный Валей, Алеша упал на спину и больно ударился. Счет семь-три. А когда мы сделали перерыв, я вдруг увидел, как все предметы засветились, словно бы у них появились видимые разноцветные контуры. Это было очень красиво, но потом я потерял сознание. Пришел себя уже в процедурный, Оказалось, у меня случился припадок с судорогами и всем таким. Однако я совсем ничего не помню. Эдуард Андреевич сказал, что это не страшно, однако вид у него был обеспокоенный. И я понял, что это страшно. Надеюсь, такого больше не повторится.